Глава номер 35 «Пожалуй, я все-таки выкину его за борт», — сообщил о своем решении генерал Ветер. «За что?» — возмущенно воскликнул нос. «О чем он вообще говорит?» — спросил Геннадий. «Кто такие эти перевозчики?» — поддержал его Нокуар. «Вот пускай он сам и расскажет», — ткнул пальцем Вильдера генерал. «А я и расскажу», — вскинул острый подбородок Вильдер. «Почему же не рассказать?» Я думал, все про перевозчиков знают. Ну ежели нет, так и расскажу. Перевозчики — это одна из древнейших и загадочных раз в галактике Млечный Путь. Быть может, они вообще родом не из Млечного Пути, а из какой-то совсем другой галактики. А к нам они забрели так, по случайности. Ну или, может, дело у них тут какое? Нам сие точно неведомо. Рассказывают, что очень давно перевозчики потеряли свою планету. Как уж такое с ними приключилось, не знаю. Но вроде никто на них не нападал, а это они сами свою планету угробили. И на этой почве у них некий психологический комплекс выработался. Перевозчики живут как бродяги, странствующие по миру на своих огромных черных кораблях. Настолько черных, что их вообще не видно, поскольку они вовсе не отражают света. Можно увидеть только контур корабля перевозчиков, когда он закрывает с собой звезды. Основная цель перевозчиков – это спасение тех, кто попал в беду. «Но только беда эта должна быть настоящая, примерно как у нас сейчас, поэтому у нас есть все шансы получить помощь от перевозчиков». «Все?» – спросил генерал. «В общих чертах», – ответил Вильдер. «А теперь скажи, откуда ты знаешь про перевозчиков?» «Ну, а о них многим известно». «В общем, так», – подвел черту генерал Ветер. «Перевозчики – это такая же галактическая легенда, как и автостопщики». «Автостопщиков я сам подбирал», – уверенно заявил Нос. Не тренди указал на него пальцем сайтон ну хорошо ну хорошо сам я не подбирал автостопщиков, но зато есть у меня приятель по имени гапон рыжий так он точно знает вильдера отец которого однажды подобрал троих автостопщиков вот так и рождаются легенды констатировал генерал кто то кому то что- то рассказал, а тот рассказал об этом кому-то другому уже от своего имени, но рассказы не рождаются на пустом месте. — осторожно заметил Накуар. — Само собой, — не стал спорить генерал, — я не отрицаю того, что в космосе есть еще много неизвестного и необъяснимого. История о черных кораблях-перевозчиков, скорее всего, тоже имеет под собой некую реальную основу. Но только она не имеет ничего общего с какими-то там космическими бродягами. — Почему? — просто спросил Нос. — Потому что я в космосе уже столько лет, сколько ты, надеюсь, даже и не проживешь. И не только сам не видел ни разу черных кораблей, но и не встречал ни единого человека, который был бы спасен перевозчиками. Хотя история о подобных чудесных спасениях наслушался немало. Вот только всякий раз, как только дело доходило до того, чтобы конкретно указать на того, с кем все это произошло, тут ты и выяснялось, что ткнуть пальцем не в кого. «Тебе просто не повезло», — спокойно сказал Вильдер. «Ну, разумеется», — кивнул генерал. «А с чего ты взял-то?» что на этот раз нам повезет. Потому что у нас безвыходное положение. Вильдер скинул руку, предупреждая возможные возражения. Я не собираюсь тебя ни в чем убеждать, генерал. Но давай просто взглянем на ситуацию с иной точки зрения. Кислорода у нас меньше, чем на три дня. Так, так, стукнул пальцем по столу хром-ветер. Харвестер для полетов не предназначен. То есть сами мы на нем никуда добраться не можем. Так, так. Шансы на то, что за оставшееся время нас найдут, Хотя чисто теоретически и существуют, но на деле исчезающие малы. Так? Так. А у нас нет другого плана спасения? Нет. Так о чем тогда мы вообще спорим?» Вильдер развел руками. «Я, честно, слово не понимаю». Генерал молча стукнул пальцем по столу. «Что нужно сделать для того, чтобы вызвать перевозчиков?» Спросил Стасик. «Ну, как говорят». Но сбросил взгляд на генерала, чтобы убедиться, что Сайта не намеревается его прерывать. Перевозчиков интересует только одна вещь во Вселенной. Пауза. Воспоминания. Потеря планеты была столь болезненна для будущих перевозчиков, что они решили избавить себя от всех воспоминаний о ней. Но когда они это сделали, то поняли, что невозможно жить вообще без воспоминаний. Не имея собственных воспоминаний, они собирают чужие. Воспоминания – это все, что они берут за свои услуги. Но только с перевозчиками нельзя шутить. Это должны быть настоящие. Дорогие сердцу человека воспоминания. И как же это осуществляется на практике? Мы должны предложить им какую-то вещь, с которой у одного из вас связаны очень дорогие воспоминания. Сама по себе вещь может ничего не стоить, но она должна быть по-настоящему дорого тому, кто решится с ней расстаться. Если вещь покажется им достойной внимания, перевозчики непременно явятся за ней. Как они узнают, что нам нужна их помощь и что мы предлагаем им взамен? «Понятия не имею», — пожал плечами Вильдер. «Я рассказал все, что знал». «Куда они доставят нас, если согласятся на обмен? Я же говорю, не знаю. Но, по-моему, хуже, чем здесь, уже нигде не будет». «Я бы попробовал», — сказал Алексей. «В конце концов, что мы теряем? Вот только у меня нет ничего, чтобы я мог предложить в качестве платы за услуги». «У меня тоже ничего нет», — сказал Накуар. «И у меня...» Кивнул шатер. Вы это серьезно? Удивленно посмотрел на них генерал. Ну а в самом деле, что мы теряем? Вопросом на вопрос ответил шатер. Генерал хмыкнул не презрительно, а как-то неопределенно. Какие еще будут мнения? Я за! С готовностью вскинул руку Геннадий. Я тоже, поддержал его Стасик. Я привык полагаться на себя, а не на каких-то там перевозчиков, уверенно заявил Пепел. «К тому же я не верю этому Вильдеру». «Конечно, звучит это все довольно-таки глупо», — сказал Грат и умолк, не закончив фразу. «Но осталось только найти вещь, которую согласятся принять перевозчики», — довольно улыбнулся Нос. «Я еще не принял решение», — стукнул кулаком по столу генерал. «По-любому, генерал, ты со своими ребятами в явном меньшинстве». «Зато я генерал», — угрожающе тихо произнес ветер. «С этим не поспоришь». Резко снизу свой энтузиазм нос. Генерал поставил локотки на стол и переплел пальцы рук. «Должен сказать, что я бы предпочел найти иной способ выбраться из этой передряги», сказал он, глядя в стол и обращаясь, по всей видимости, ко всем сразу. Но поскольку выхода нет, а сдаваться просто так я не привык, хром-ветер вынул из глазницы монокль, аккуратно протер его платком и положил на стол. «Это мой взнос». «Генерал». Начал было Алексей. «Всё в порядке», — перебив его, вскинул руку ветер. «Я не верю ни в каких перевозчиков, но если кому-то требуются неоспоримые доказательства, что ж, пусть так и будет». Сайта насмешливо посмотрел на Вильдера. «И что теперь?» Нос провел пальцами по заросшему щетиной подбородку. «Ну, во-первых, ты уверен, что это твоё вставное стёклышко стоит того, чтобы перевозчики явились за ним?» С ним связано столько воспоминаний, что если они не заинтересуют перевозчиков, то они полные остолопы. — И показушники, — добавил Град. — Согласен, — кивнул генерал. — Ну, хорошо. — нос протянул руку за моноклем, но тут же отдернул. — Ты позволишь? — спросил он у генерала. — Что ты собираешься делать с моноклем? — Мы просто оставим его на видном месте. Скажем... Ведь Дэр посмотрел по сторонам, затем протянул руку и нажал кнопку на приборной консоли. Из щели выскользнула узкая планка выносного микрофона. «Я могу его взять?» — снова спросил он у Сайтона. Генерал сделал приглашающий жест рукой. Нос взял моноколь и аккуратно намотал цепочку на планку микрофона. Вот так. Улыбнулся он с чувством выполненного долга. «И долго нам ждать?» — спросил Пепел. «По-любому не дольше трех дней», — усмехнулся Нос. — Я не буду спускать с него глаз, — указал на монокль Геннадий. — Как хочешь, — безразлично дернул плечом Вильдер. Генерал устало провел пальцами по титановой пластине во лбу. — Дурной сегодня день какой-то.